«Не ссорьтесь!» И, обняв его за плечо, он спустился с ним к братьям. И правда, как обстояло дело с ними, и каково им было стоять перед ним. Одни стояли, растопырив ноги, с спавившими чуть ли не до колен руками, казавшимися гораздо длиннее, чем обычно, и раскрыв рот, рыскали невидящими глазами. Другие стояли, прижав к груди кулаки, и от тяжелого их дыхания кулаки поднимались и опускались. Если после признания Иуды они все побледнели, то теперь лица их были багровы, как стволы сосен, багровы, как в тот раз, когда они сидели на пятках, а Иосиф явился к ним в разноцветной одежде. Если бы своим, ну, конечно, и всеми своими восторгами Бенони не подтвердил сказанного этим человеком, они бы вообще ничего не поняли ничему не поверили но когда сыновья рахили обнявшись спускались к ним бедным их головам ничего не оставалось как превратить ассоциацию в тождество узнав в человеке которого правда недавно уже мысленно как-то связали с иосифом этого устраненного брата удивительно ли что головы их прямо-таки трещали по швам Едва лишь им удавалась судорожная попытка отождествить этого владыку и мальчика, ставшего некогда их жертвой, как единый образ снова раздваивался. Мало того, что удержать его было вообще трудно, трудно это было и потому, что он вызывал у них стыд и ужас. «Подойдите же ко мне», — сказал Осиф, подходя к ним. «Да-да, это я. Я, Иосиф, ваш брат». которого вы продали в Египет. Не горюйте об этом, так нужно было. Скажите, жив ли еще отец мой? Скажите же мне что-нибудь и перестаньте печалиться. Иуда, ты произнес великую речь, ее не забудут во веки веков. Я всей души обнимаю тебя в знак поздравления, а также приветствия, и целую львиную твою голову. Помнишь, ты поцеловал меня при Минейцах, «Сегодня я возвращаю тебе тот поцелуй, и теперь мы в расчете. Я целую как бы всех сразу. Не подумайте, будто я сержусь на вас за то, что вы продали меня сюда. Все так и должно было случиться. И совершил это Бог, а не вы. Это эль Шадай заблаговременно отторг меня от отчего дома». и сделал по замыслу своему чужеземцам. Он послал меня сюда перед вами, чтобы я был вашим кормильцем. Он уготовил прекрасное избавление от голода, повелев мне кормить Израиль и с ним чужеземцев. Это хотя и жизненно важное, но очень простое, практическое дело, и петь мне Асанну не за что, ибо брат ваш, никакой не герой Бога, Никакой невестник благодати небесной, а всего-навсего эконом. И если ваши снопы, склоняясь перед моим во сне, о чем я изболтнул вам, а звезды кланялись, то это ничего такого уж великого в себе не таило, а означало только, что отец и братья будут благодарны мне за житейскую помощь. Ведь за хлеб говорят «большое спасибо», а не «осанна». «Без хлеба, однако, тоже не обойдешься. Сначала хлеб, а уж потом осанна. А теперь, поняв, как прост был замысел Господа, неужели вы не поверите, что я еще жив? Ведь вы же сами знаете, что яма не удержала меня, что сыны Измаила вытащили меня из нее, и что вы продали меня им. Поднимите же руки и ощупайте меня, чтобы убедиться, что я жив, брат ваш Иосиф». Двое или трое из них и впрямь дотронулись до него, и осторожно провели рукой по его одежде, испуганно ухмыляясь. «Значит, это была просто шутка, и ты просто притворялся властителем?» — спросил Сахар, «А на самом деле ты всего лишь брат наш Иосиф?» «Всего лишь?» — ответил тот. «Да ведь это же то, что я представляю собой в первую очередь. Поймите, я и то, и другое. Я...» Иосиф, которого Господь поставил отцом фараону и владыку и во всей земле египетской, я, Иосиф, облеченный великолепием этого мира. — Верно, — сказал Завулон, и значит нельзя сказать, что ты — это только одно, а не другое, ты и то, и другое сразу. Такое чувство у нас и было. И это хорошо, что ты не сплошь хлеботорговец, а то нам пришлось бы худо, Под своим облачением ты, брат наш, Иосиф, который защитит нас от гнева хлеботорговца. Но пойми, господин, оставь ты свое, господин, глупец, с этим покончено. Пойми, что с другой стороны мы хотели бы, чтобы хлеботорговец защитил нас от брата, которому мы некогда причинили зло. Это вы причинили ему зло, сказал Рувим, и мышцы его лица свирепо напряглись. — Неслыханные дела открылись мне сейчас, и Иегосев. Они продали тебя у меня за спиной, и ни слова мне о том не сказали. И все это время я не знал, что они, сбыв тебя с рук, выручили за тебя деньги. — Оставь это, Рувин, сказал Дан, сын Ваулы. — Ты тоже кое-что делал у нас за спиной. Ты, например, возвращался к яме, чтобы вероломно похитить мальчика, — А что касается вырученных нами денег, то это был не такой уж завидный куш, как его милости Иосифу отлично известно. «Двадцать финикийских шекелей — вот и все, что нам, благодаря упрямству старика, досталось тогда. И мы всегда готовы отсчитать тебе твою долю». «Не ссорьтесь, приятели», — сказал Иосиф. «Не ссорьтесь из-за этого и из-за того, что один сделал что-то тайком от другого». Ведь Бог все это повернул так, как нужно. Благодарю тебя, Рувим, большой мой брат, за то, что ты пришел с веревками к яме, чтобы вытащить меня оттуда и возвратить отцу. Однако меня там уже не было, и это было хорошо, ибо иначе все произошло бы не так, как требовалось. Но все произошло так, как нужно. Не будем же думать ни о чем, кроме как об отце». «Да-да», — закивал головой и затараторил, подергивая ногами нефалим. «Верно, верно. Возвысившийся брат наш говорит сущую правду. Никуда это не годится, чтобы Яков сидел вдалеке от нас, в волосином своем доме или возле него, понятия не имея о том, что здесь обнаружилось, что Иосиф жив». что он весьма преуспел в мире и занимает у язычников блестящее положение. Представьте себе, вот он сидит, окутанным раком неведения, а мы тем временем стоим здесь и воочию видим исчезнувшего нашего брата. Мы руками касаемся его одежды, и нам яснее ясного, что все было недоразумением и заблуждением. Напрасно, оказывается, великое горе Отца, и напрасно тревога, которая, как червь, точила нам душу всю нашу жизнь. Это так потрясающе, что впору головой пробить потолок. Как все-таки невыносимо, несовершенно устроен мир, если мы здесь знаем это, а он там нет, потому только что от нас до него далеко, и знание Якова Отделено от нашего знания Толще и тупого пространства Где правда делает лишь несколько шагов А дальше не с места О, если б можно было Сложив раструбом руки у рта Крикнуть на расстояние 17 семнадцати дней пути Э-ге-ге, отец! Иосиф жив! Он как фараон в земле египетской Вот новость какая! Но как ни кричи Яков будет сидеть там по-прежнему и ничего не услышит. О, если б можно было запустить голубя, крылья которого быстры, как молния, с весточкой под крылом, зная, дело обстоит так-то и так-то. О, если бы мир стал совершенным, и все знали бы одно и то же и здесь, и там. Нет, я не в силах здесь оставаться, я этого не вынесу. Пошлите меня, пошлите меня. Я это сделаю. Я побегу быстрее, чем серна, и скажу ему прекрасную речь. Ибо какая речь прекрасней той, которая содержит последнюю новость. Иосиф однако унял его пыл такими словами: "Успокойся, нефалим, не торопись. Ты не побежишь один, и никому не будет дано право первым передать отцу то, что я велю ему передать". и что давно решил, когда, бывало, ночами лежал на спине, раздумывая об этой истории. «Семь дней вы будете отдыхать у меня, деля со мной все почести, мне оказываемые, и я представлю вас хозяйки моего дома, солнечной деве, и мои сыновья склонятся пред вами, а потом вы навьючите своих ослов, и все как один вместе с Вениамином отправитесь к моему отцу и возвестите ему». «Иосиф, сын твой, не умер, он жив, и говорит тебе живыми устами. Бог сделал меня первым среди чужеземцев, и мне под властью народ, которого я не знал. Приди ко мне, не медли и не пугайся, милы, страны могил, куда и Авраам некогда приходил в одни голоды. Ибо два года уже царит голод, и никто на земле не пашет, не жнет». И продлится это еще три года или даже пять лет. А я прокормлю тебя, и ты поселишься здесь на тучных пажитях. А если ты спросишь, дозволит ли это фараон, то я отвечу тебе, твой сын обведет его вокруг пальца. Он походатайствует перед его величеством, чтобы поселились вы в земле Госен и на полях Зоана против Аравии. Там-то я и прокормлю вас». Тебя и сынов твоих, и сынов сынов твоих, и мелкий крупный скот твой, и все твое, ибо землю Госсен, ее называют также Госсен или Гошен, я давно уже облюбовал для вас, чтобы переселить и продолжить род наш, потому что это еще не настоящий, еще не заправский Египет, и вы сможете там кормиться рыбой устья и туком полей не очень-то к удобству своему, соприкасаясь с детьми Египта, и дряхла их мудростью, и не нанося ущерба своей самобытности. И в то же время вы будете близ меня. Вот что вы скажете отцу моему, от моего имени, и сказать это нужно умно и умело, щадя его окаменелый возраст. Сперва, что я жив, а уж потом, чтобы он прибыл сюда с вами со всеми. Ах, если бы мне самому... Можно было поехать с вами и уговорить его, я бы, конечно, поехал сам, но мне нельзя отлучиться ни на один день. Поэтому замените меня и сообщите ему, что я жив, и приглашаю его сюда, с хитрой осторожностью любящих сыновей. Не говорите ему сразу, Иосиф жив, а спросите сначала, каково было бы нашему господину, если бы, допустим, Иосиф оказался жив». чтобы он сначала подготовился. И не выпаливайте ему с бухты-барахты. Тебе надо поселиться внизу, среди богов-трупов. А выразить это и насказательно В земле Госсен. Сумеете ли вы без меня так схитрить? Я вас за эти дни еще натаскаю. А теперь я познакомлю вас со своей женой, солнечной девушкой, и покажу вам своих мальчиков, монасию и Ефрема. И мы будем... В двенадцатером есть, пить, веселиться и вспоминать старые времена не слишком, впрочем, подробно. И чтобы не забыть, придя к отцу и рассказывая ему все, что вы увидели, не скупитесь на описание роскоши, в которой я живу здесь внизу. С его сердцем сыграли злую шутку, так пусть же теперь ему будет сыграна сладостная песнь о величии сына».